Глава двадцать четвертая «Хорошо тебе, девочка!» — спросил Себастьян. Пришлось с усмешкой ответить. «Представь себе «да», несмотря на то, что ты пытался испортить мне вечер». Себастьян изумился. «Тебе не понравился наш Казанова? Вижу, девочка, ты обречена на счастье». «Почему?» — удивилась я. «Умеешь выбирать то, что нужно. Девочка, ты слишком мудра. Хочешь, угощу тебя твоим любимым ликером?» «Мы договорились пить только шампанское», — напомнила я, и в качестве примера залихватски опорожнила бокал. Мгновенно опьянев, я расчувствовалась. «Представляешь, — пожаловалась я Себастьену, — какой-то болван закрасил мой портрет на стене. Видишь, теперь там жуткий павлин женской грудью. Спрашивается, какому придурку это понадобилось?» «Мне», — не без гордости признался мой старикан. «Зачем?» — возмутилась я внезапно трезвее. «Я была так горда портрет русской девушки в самом лучшем клубе Парижа». Себастьян поперхнулся дымом своего галуаза. «Твой портрет забегаловки?» — спросил он. «Считаешь это прилично?» Моя мысль устремилась другими тропами. При слове «прилично» в голове всегда возникает бабуля. «Ах, я здесь так внезапно! Даже Гануся не знает, где я. А бабуля...» В этом месте горе мое обострилось, я вдруг зарыдала. Себастьен относился к моим страданиям с уважением. Он оперся локтем стойку бара и, прищурив выгоревшие глаза, смотрел на меня с безмятежным вниманием. Курил галуас и молчал. Когда я досыта нарыдалась, он протянул мне мобильный и подсказал. «Можно ведь позвонить?» Я приложила трубку к уху и струхнула перед бабулей. Себастьен подбодрил меня. «Давай!» Низкий аристократический голос бабули звучал так ясно, Словно она стояла у меня за спиной и говорила мне прямо в ухо. «Как я любила и ненавидела этот голос! Какой он милый, родной!» Я завопила. «Бабуля!» «Муза, почему ты кричишь?» «Потому что рада тебе! Потому что тебя обожаю! Потому что только ты есть у меня! Остальное все чепуха!» «Деточка, ты пьяна как черт!» С достоинством сообщила бабуля и повесила трубку. Я растерянно уставилась на Себастьяна на что, не захотела со мной разговаривать?» «Может, мы ее разбудили?» предположил оптимист-старикан. «Я взглянула на часы. Ерунда! Бабуля-сова. Она сидит в своем кресле перед камином, курит трубку, смотрит на пламя, мечтает и слушает музыку. Я ей помешала. «Разбудила бы ее, позвонив где-то в полдень», просветила я Себастьена. «Почему же мадам рассердилась?» тревожно спросил старикан. «Я с изумлением обнаружила...» что он лишился своей обычной невозмутимости и выглядел очень взволнованным. «Надо знать бабулю», — сказала я, из дружеских соображений, стараясь открыть старикану глаза. «На девяносто процентов она состоит из достоинства». Я громко кричала. Думаю, это ее оскорбило. Себастьен схватил трубку, быстро набрал какой-то номер и долго молчал. Когда он прятал трубку в карман, глаза его наполнились светлой грустью. «Давай напьемся!» предложил он любезно. Я согласилась и, громко икнув, испугалась. «Кажется, уже напилась». «Ерунда! Это быстро пройдет!» Мы стали пить. Я не пыталась угнаться за Себастьяном, Впрочем, он и не позволил бы. Чем больше мы пили, тем лучше нам становилось. «Знаешь, чем человек отличается от животного?» вдруг спросил Себастьян. «Тем, что ходит на двух ногах. Думаем, мы скоро встанем на четвереньки». «Нет». Человек отличается от животного тем, что может пить водку. Именно водка делает человека человеком. «Она же превращает его и в животное», — вставила я. «Умная мысль», — похвалил меня Себастьян. «Во всем нужна мера. Человек должен пить до тех пор, пока ему не захочется открыть свою душу. Тебе хочется открыть свою душу?» «Себастьян, моя душа нараспашку!» — с восторгом воскликнула я. «Значит, тебе уже хватит». — заключил он. — Брось пить, и пошли-ка пешком по ночному городу. — Хочу слушать рассказ о твоей бабуле. — Подходит такая программа? Я взвизнула от восторга. — Подходит. Я обожаю свою бабулю. А кто будет о бабуле рассказывать? — Ты. Больше здесь некому. С бутылкой шампанского мы покинули партии де плезир. Себастьен нес бутылку непринужденно и очень красиво, зажав горлышко между указательным и средним пальцами. Я была горда тем, что иду рядом с ним. Он мною тоже гордился. Она с полицией, а нас полиция не арестует? на всякий случай спросила я. Себастьян обиделся. Арестует? Меня, героя? Мюс, ты спятила. Не бойся со мной ничего и рассказывай, потребовал Себастьян. Рассказывай о мадам Бабуле. И я с удовольствием начала рассказывать, потому что бабуля — мой вечный кумир. Бабуля стремится к совершенству и превращает свою жизнь в сказку. Ей это удается, — начала я. Цоканье лошадиных копыт раздалось у нас за спиной. Мы оглянулись и увидели настоящую карету с кучером на облучке. «Поедем?» — спросил Себастьен. «Я тоже хочу превратить жизнь в сказку. Наверное, дорого, — засомневалась я». «Ерунда! Я заплачу!» — крикнул Себастьен, на ходу заскакивая на подножку кареты и поражая меня своей прытью. «Франция хорошо обеспечивает национальных героев!» — с гордостью просветил меня он. Престиженная за свою родину, я уселась в карету. Мы неспешно поехали. «А что любит твоя бабуля?» — внезапно спросил Себастьен. «Меня. Ты человек, а я спрашиваю о том, чем ей нравится заниматься». «Много чем. Бабуля все любит, кроме работы. Бабуля говорит, если будешь работать, у тебя никогда не будет денег. Без денег счастливой быть трудно, потому что приходится себя ограничивать. Ограничивая себя в желаниях, унижаешь воображение. Человек с униженным воображением — раб. Так считает бабуля». Себастьян восхитился. «Гениально! А что еще она говорит? Что женщина вообще ничего не должна уметь делать». «Лишь сводить мужчину с ума». «Гениально!» Пришлось согласиться. «Да, но не у всех это получается. Во всяком случае, у бабули 86, это выходит гораздо лучше, чем у меня в 25». Себастьян радостно поразился. «Так ей всего 86?» Я уточнила. «Еще не исполнилось?» «Да она же еще ребенок в сравнении со мной. Я сейчас». Себастьян достал трубку, лихорадочно набрал номер и долго молчал в трубку. Потом он передал трубку мне и грустно сказал. — Говори. — Кто это? — Немедленно признавайтесь, или я рассержусь, — услышала я строгий голос бабули. Впрочем, не лишенный кокетства. — Бабулечка, это я. — Муза, ты? В ее голосе было столько разочарования, что я едва не зарыдала. — Да, бабуля, это я, твоя муза. «И хорошо», — сказала бабуля мстительным тоном, — «а то я уже думала, что это опять сумасшедший, который звонит мне два года подряд». Я прозрела. «Себастьян, ты влюбился в мою бабулю?» «Да», — трагично кивнул он своей огромной лохматой головой. «Я безумно влюбился на старости лет». «Муза», — тем временем возмутилась бабуля, — «чем ты там занимаешься?» «Слушай объяснение в любви», — честно призналась я, потому что не научилась врать любимой бабуле. Она ответила, «Не буду тебе мешать», и вновь повесила трубку. Себастьен запаниковал. Она опять расчердилась. «Нет, бабуля не привыкла мешать признаниям в любви. Но как ты мог безумно влюбиться в бабулю?» — поразилась я. «Ты же ни разу ее не видел». «Мне кажется, я знаю ее лучше себя. Я влюблен в ее голос, в ее речь, в воздух, которым дышит она. Надеюсь, это не слишком поэтично для твоих молодых ушей» спохватился вдруг Себасьен. Я его похвалила. «Ты настоящий поэт. Жаль, не слышит бабуля. Но как тебе удалось так сильно влюбиться?» «Понимаешь, Мюс, я всю жизнь искал женщину, которая мечтает лишь об одном — как она будет кружить головы настоящим мужчинам. Я счастлив, что Казимеш тебя полюбил. Умер бы, не узнав, что есть на свете мадам бабуля. Я догадалась». «Это Казимиш дал тебе номер телефона бабули?» «Да. Давай позвоним ей в твоём. «Когда?» «Завтра днем». «Завтра днем я не могу. Снова пойду по магазинам». «Позвоним ночью». Карета медленно следовала по Монмартру, а я смотрела на Себастьена и завидовала своей бабуле. Это была очень грустная зависть. Господь сотворил мою родную бабулю такой обольстительной, что она сводит мужчин-героев с ума даже в восемьдесят шесть лет, причем на расстоянии, а я не способна свести с ума какого-то Колю, да еще в тесном контакте, не говоря уже о казимиже, который сначала клялся в любви, а потом меня бросил. «Ну почему меня все бросают?» «Хочу выпить с горя!» — потребовала я. Видимо, у Себастьена было свое горе. Он сказал... «Правильно, с горя выпьем. Отпустим карету и пойдем гулять». Мы выпили и запели. Я выпорхнула из кареты и понеслась по Монмартру. Я пела и кружилась в вальсе, а прохожие останавливались и с удовольствием смотрели на меня. Я подражала моей бабуле и очень боялась, что у меня не получается. Неожиданно для себя я предложила «Давай ей позвоним прямо сейчас». Себастьян сразу понял, о ком идет речь, и согласился. «Давай». И мы позвонили. «Бабулечка, это я, Муза. Откуда ты все время звонишь?» «Бабуля, я звоню из Парижа». «Сейчас же прекрати звонить из Парижа. Ты хочешь, чтобы меня арестовали?» «Кто?» «КГБ». От неожиданности я сболтнула. «КГБ уже нет». «Нельзя же так напиваться!» — возмутилась бабуля и бросила трубку. Я схватила за руку Себастьена. С хохотом мы забежали в кафе и закружили от счастья в вальсе. Мы оба обожали мою бабулю, и поэтому нам было хорошо. Вальс танцевать я не умела, отчего Себастьен пострадал. Я безбожно топталась по его старым ногам, а он стоически переносил это и упрямо пытался вести меня в танцы. Мои волосы развивались. «Французы восторженно нас ободряли и аплодировали. Я чувствовала себя королевой Парижа. Нет, пить мне нельзя совершенно. Французское шампанское особенно. В крайнем случае, ситро Буратино».